Джослин Андервуд Меня разбудил солнечный луч. Он пробежался по лицу и заставил нехотя выбраться из сонной неги. Потерев веки пальцами, я открыла глаза и на мгновение обомлела, обнаружив себя не в комнате, а в незнакомом помещении. Но за первым испугом сразу нахлынули воспоминания о случившемся рейде. Гидра ранила меня, и я потеряла сознание. Судя по запаху трав и аскетичной обстановке, Это палата-лазарета, скорее всего, академического, хотя полной уверенности нет, ведь раньше я посещала только общие помещения. Прислушиваясь к своим ощущениям, я осторожно села. В теле поселилась слабость, но голова не кружилась. Астральная книга сформировалась передо мной, стоило о ней подумать, и меня вновь накрыло шоком, только на этот раз радостным. Обложка стала толще. Кожа приобрела зеленоватый оттенок, обросла текстурой чешуи, а корешок украсили зеленоватые вьюны. Нервно посмеиваясь, я создала заклинание сканирования. Аура была в полном порядке, а результат рейдов впечатлял. Мой резерв вырос вдвое после приручения Гидры. Набрать побольше кристаллов, наплести еще страниц и за леди? Хорошо бы. О, очнулась спящая принцесса. Мелиса со счастливой улыбкой на губах вплыла в палату. Не успела я вымолвить слова приветствия, как демоница налетела на меня и попыталась задушить в объятиях, а стоило из них высвободиться, как я угодила в другие мужские и более сильные. Джереми тоже пришел меня навестить. Как себя чувствуешь, Джослин? С участием спросил он. Отлично, и уж точно намного лучше, чем вчера, усмехнулась я. Вчера? фыркнула насмешливо Мелиса. «Рейд прошел три дня назад. Сегодня воскресенье». «Что?» — задохнулась я от изумления. «Да, тебя погрузили в целительский сон, чтобы ты легче приняла рост резерва», — пояснил Джереми, похлопав меня по спине. «Тогда понятно, почему аура уже восстановилась. Но три дня — столько пар пропущено». «И столько новостей». Мелиса перестала улыбаться и отвела взгляд. По ее тяжкому вздоху стало понятно, что меня ждут потрясения. Открылся прорыв, совсем рядом, в ста с небольшим километрах от столицы. Много военных отправилось туда. «Прорыв?» — ужаснулась я. «А Итан?» Вилдберн и Салливан отбыли сразу же, насколько я знаю. Их убрали из расписания. Дядя тоже унесся, как и отчим. Я так волнуюсь. Призналась она грустно. Все будет хорошо», — попыталась подбодрить я подругу, хотя и сама тревожилась за любимого и друзей. Они сильные маги». «Да, я знаю, и опытные, но порождения...» «Жутко, что они так близко». Призналась она тихо. «Мама тоже отбыла к прорыву», — сообщил Джереми. «Если железная ста, он там, она всех защитит, не переживайте». Попытался пошутить он, но в глубине глаз друга поселились тревога и страх. Наверняка он боялся снова потерять родного человека. Для него история будто повторялась. Снова прорыв и неизвестность. А хорошие новости есть? жалобно спросила я. Ты поймала гидру, напомнил Джереми с улыбкой. Поздравляю! Да, ты молодчина, поддержала Мелиса. Завидую и хочу также. Обязательно и очень скоро, заверила я друзей. Даже скорее, чем кажется, демоница внезапно посморнила лицом и наморщила нос. Рамси выдал мне такой же шаблон, Джереми тоже, якобы как отличившимся. Но дельце плохо пахнет, мама тоже волнуется. Ох, я нервно провела пальцами по губам и следом шее, пытаясь успокоиться. Вдруг происходит то, чего опасался отец Шейна. Или так Рамсе помогает ускориться рекрутом в развитии без каких-то предпосылок? Хотелось бы верить во второй вариант, но последние события убивали во мне наивность. Сначала эти слухи о моей беременности... Потом няня связалась со мной и сообщила, что план, на который она возлагала надежды, не оправдался. Теперь она ждала от меня сближения с Итаном. Но я отказалась. Мы жутко поссорились. Следом пошли разборки из-за моего возможного положения. Сначала принесся Грант. Потом со мной связался Итан. Обоим я объяснила истинное положение дел. Бывшему мужу вежливо на возможного будущего впервые нарычала. Я бы сказала, вообще впервые позволила себе громкую ругань в которой высказала, насколько меня бесит его тотальный контроль. Шейн выслушал меня с каменным выражением лица и удалился. «Пожалуй, пообщаемся, когда ты остынешь», — только и сказал он, прежде чем оставить кипящую меня одну. Но хоть рейд, не считая ранения, прошел отлично. Пусть и сдвинулся по дате из-за проблем с аурой, но это не сказалось на результате. У меня появился первый дух, что способствовало удвоению резерва. Ужас пробрал до костей от внезапной догадки. «Когда случился прорыв? В день рейда?» Осипшим голосом уточнила я. «Да, нам сообщили поздно вечером». озадаченно подтвердила Мелисса, и ее глаза расширились от шока. «Великие воды!» Я силой прикусила щеку изнутри, сились успокоиться. Приручение гидры меня усилило, но я находилась без сознания и в этом состоянии могла открыть портал. Или это только мои догадки? Уже не проверить. «Джослин, ты проснулась?» В палату заглянула целитель Беккер. «Очень рада». На этом разговоры завершились. Мне предстоял осмотр. Беккер подтвердила мое полное выздоровление и отпустила. По дороге друзья пытались меня отвлечь. Делились новостями, но мне сложно было не думать о своем влиянии на происходящую в стране трагедию. Как только добралась до своих вещей, сразу извлекла из сумки артефакт связи и набрала Итана. Просто хотела услышать его голос. Увериться в том, что он в порядке. Только бывший муж не ответил. Как и Калеб. Тогда я решила связаться с Шейном и узнать хоть какие-то новости. «Джослин, ты не вовремя», — сообщил он устало. Выглядел Грант неважно. Под глазами пролегли темные круги. Волосы пребывали в беспорядке. «Что случилось? Ты у прорыва?» Собирался отправиться. «Не смог». Он прикрыл глаза и помассировал переносицу. С отцом беда. Старая рана в сердце открылась. Словно отреагировала на прорыв. Я с ним. Брат сейчас у прорыва. Мы связывались вчера. Он был еще жив. Мне жаль Шейн. Каким бы ни был, а он страдал. Тем более Август относился ко мне с уважением, а о брате Шейна я слышала только хорошее. «Спасибо, Джослин», — выдохнул он. Я уточнял и по Итану с Калебом. Они тоже в порядке. «Спасибо». Его слова принесли облегчение и немного удивления от того, что он поделился со мной информацией. «Сегодня выходной. Если хочешь выбраться, я могу распорядиться. Тебя пустят в квартиру. отдохнешь. «Нет, я побуду в академии». Ведь не ощущала себя свободно в жилище Шейна. Вообще с ним рядом. Будь мы ближе, я бы предложила приехать, поддержать. Постаралась осмотреть августа. Либо отправилась бы к Делаиле с детьми, ведь им тоже не сладко. Но на данном этапе наших отношений мне казалось это вмешательством в чужой мир, в котором мне нет места. Прощавшись с Шейном, я взглянула на ожидающую завершение разговора Диманицо. Пропущено три дня. Мне нужно многое нагнать, позаниматься в астрале, но впервые за долгое время не было желания погружаться в работу. Меня снедали сомнения. Я не знала, должна ли что-то предпринять и хватит ли мне сил. Хотелось отвлечься, чтобы позволить новостям уложиться в голове и прийти хоть к какому-то решению. «Давай я покажу тебе огромных слизней», — предложила подруге. «Никогда не слышала ничего романтичнее», — усмехнулась она. Я привела себя в порядок, и мы отправились в основное здание академии. Правда, прежде чем идти в лабораторию, сначала зашли в столовую. Все же я три дня ничего не ела, и только потом мы добрались до слизней. «Какие они восхитительно противные!» — заключила Мелисса, глядя широко распахнутыми глазами на ползущие за куполом результаты эксперимента. Тела их заметно потемнели, они стали больше и будто быстрее. «Покормишь?» С «Собой? Нет уж, но теперь я знаю, как избавляться от трупов идиоток». Зловеще захихикала она, потеряв друг от друга ладони, и я не сумела сдержать смеха. «О, Джослин, ты очнулась!» — обрадованно воскликнула Нильс, подбегая ко мне. Не успела я ответить, как девушка приобняла меня и сразу отстранилась. «Ты мой герой. Только первый курс, а уже дух!» Она вскинула руку с оттопыренным указательным пальцем, смешно вытянув губы. Девушка выглядела привычно болезненно, но глаза ее сияли задором. «Давай покормим слизней, и ты расскажешь мне, как было на рейде», — попросила она и развернулась к Мелисе. «Привет, я Катарина». «Привет, я знаю». Качнула главой демоница, но протянула ей руку. Нильс была дружелюбна, потому они быстро нашли общий язык. Болтая о Рейде на Гидру, мы покормили наших подопытных, после чего приступили к очищению одежды от слизи. Но разговор все же свернул к грустной теме. К тому моменту мы просто сидели среди растений и общались. «Не могу поверить, что прорыв так близко», — Поежилась Нильс. «Я стараюсь не думать, верить в наших военных, но...» «Это будет воспоминание из детства». «Мне жаль. Эта ситуация наверняка заставляет вспоминать о родителях». «Сочувствуем», — сказала я. «Они и погибли во время прорыва», — кивнула она. И вот снова. «Мне так жаль, что я всего лишь рекрута и ничем не могу помочь. Если бы могла, обязательно отправилась бы туда», — заявила уверенно. «Скажи, почему?» Внезапно даже для себя спросила я. «Что почему?» — растерялась она. Почему ты хочешь помочь? И как именно? Ты лишь рекрут, и страна, которую ты хочешь защитить, дала тебе только потери. А меня лишило всего. Это же мой дом, ответила она каким-то спокойным и даже умиротворенным голосом. У меня все не очень замечательно и было, и есть. Родители погибли, но нам помогли военные, вытащили нас с братом, подсобили жильем. Да, мой дом не идеален. Крыша подтекает и пол слишком шаткий, но я все равно его люблю. Здесь живут мои братики и мои друзья, мечтательно улыбнулась она. Ее слова поразили до глубины души, решая и упрощая то, что давно давило на душу, и не позволяла до конца определиться. Я ведь отказалась от мечты сбежать не из практичных соображений. Так мне было проще объяснить себе желание остаться. Нельзя справа, здесь мои близкие друзья мой старый, но крепкий домик в мглистом лесу. «Здесь моя жизнь, а не за пределами купола. Она совершенно не идеальна. В последнее время в ней много трудностей из-за моего происхождения. Но сколько же в ней случилось счастливых моментов? Я стала полноценным магом, обрела настоящих друзей, познала чувство любви к мужчине. Впереди много нового, яркого, волнительного. Главное — преодолеть все невзгоды, не сдаться. И для начала надо понять, причастна ли я к прорыву и можно ли его хотя бы замедлить. Моими способностями. Долго сидеть мы не стали, засобирались. Я хотела скорее обратиться к дару, но когда мы покинули здание, заметили нечто странное. На поле собрались рекруты, судя по всему, с последнего четвертого курса, потому что среди них я заметила Элизу Римуса и Викторию. Все они были в полевой форме и с рюкзаками. Альберт Вилдберн громко ругался с дочерью. Здесь же был Вотерборн старший и еще много взрослых. Сердце тревожно забилось от мелькнувшей догадки. Я понимала, что могу нарваться на грубость, но все равно направилась к Виктории и ее отцу. Ты еще мала, – рыкнул Вилдберн. Прекрати, – поморщилась Виктория и выдохнула устало, когда заметила меня. Тогда и Альберт обернулся. Глаза его расширились от удивления. Я приготовилась услышать гневный выпад. «Вот, лекарь ты или нет? Спаси жизнь этой идиотки, усыпи ее, потребовал он. Точнее, приказал. и Я даже попыталась было призвать астральную книгу, не сразу поняв смысл его слов. «Что происходит?» — прочистив горло, уточнила я. «Мы отбываем к зоне прорыва», — сообщила Виктория. «Нас отпустили, отец. Прекрати этот спектакль. Возле прорыва уже твой брат. Он опытный военный, в отличие от тебя». Рот Вилдберн направил лучшего, и большего не требуется. Ты остаешься. «В этом мой долг, отец», — холодно возразила она, и в этот момент как никогда напоминала брата. «Естественно, мы не собираемся бросаться в бой, но поможем с эвакуацией, поддержим боевые отряды своей магией. Как можно оставаться в стране, когда враг буквально на пороге? Ты же сам учил». «Учил, но не думал, что ты попытаешься рвануть на передовую до завершения обучения». Сразу же возразил мужчина, тряхнув головой. Значит, вы все отправляетесь к прорыву? обратилась я к Римусу, потому что встрять в спор отца и дочери казалось невыполнимой задачей. Да, мы все добровольцы. Ректор одобрил и позволил нам академический отпуск на время боевых действий. Римус старался смотреть на меня, но то и дело бросал взгляды, настоящую за моей спиной Мелису. Демоница же смотрела куда угодно, но не на него. И ты? Я взглянула на Элизу. «Конечно, в этом мой долг», — пожала она плечами. «Удивлена?» «Нет, я просто никогда не интересовалась на каком ты курсе». Ее брови приподнялись вверх от удивления, и она придушенно усмехнулась. «Отдумайся!» — Ватерборн-старший дернул дочь за плечо. «Рано, успеешь повоевать». «Считаешь, я так хочу воевать? Или лечу туда ради славы и развлечения?» — скривилась она. В этом мой долг перед страной и мужем, я должна сейчас находиться там. Мой взгляд метнулся к ее запястью, но рука в куртке не позволяла разглядеть наличие брачной вязи. Конечно, мне было известно, что обговаривается ее помолвка с Адамом Сеймуром, другом Итана, но я пропустила заключение брака. Да, меня можно поздравить, с усмешкой подтвердила мои предположения Лиза. Конечно, тебе повезло. Адам, достойный мужчина. «Да, я знаю. Спасибо», — кивнула она. «И как примерная дочь древнего рода и верная жена, сейчас я должна находиться в зоне боевых действий». И прямо посмотрела в глаза отца. Тот будто мигом постарел на несколько лет. Плечи его опустились. И через мгновение отец и дочь обнялись. Кажется, не только я одна отвернулась, чтобы не нарушать интимность момента. «Какая ты упрямая!» — прокричал Альберт в лицо Виктории. «Только попробуй там погибнуть». Все будет хорошо». Она приблизилась и аккуратно поцеловала его в щеку. «Нам пора». Виктория начала отходить назад от собравшейся делегации, да и другие рекруты принялись отдаляться. Сначала я не поняла, что они собрались делать. К счастью, Мелисса вовремя прикрыла мне глаза, потому меня не ослепило вспышками света. Рекруты обращались к звериной ипостаси. Когда подруга убрала от моего лица руку, перед нами уже стояло две дюжины драконов. Статные, поджарые, словно готовые тут же ринуться в бой. Невероятно красивые. Я залюбовалась ими, как и многие собравшиеся. Среди добровольцев оказалось только шестеро людей. На душу опустился страх. Это ведь последний курс. Они должны были стать заменой тем, кто сейчас сражается, но уже рискуют погибнуть. Уйти, так и не достигнув полной силы. В этот момент чудилось, что я наблюдаю будущее драконов исчезновение в самом расцвете своей силы. В стремлении защитить свою родину они будут погибать один за другим, а остальные растворятся в слабой крови людей. Ведь принятие временных браков рано или поздно приведет к заключению постоянных вне своей расы и с полукровками. Шейн уже готов пойти на этот шаг. И однажды маги, способные создавать десять ступеней заклинания, станут просто легендой, сказкой. Чем-то нереальным, волшебным и недостижимым. Золотой век магии драконов минет. Мощь сменится посредственностью. Драконы подхватили свои вещи. Несколько из них подставили спины рекрутам из числа людей. Мощные взмахи крыльев подняли потоки ветра. Но мурашки по телу побежали не от прохлады, а по другой причине. Восхищение красотой и доблестью рекрутов соперничало со страхом за их жизни. Кто-то из них может не вернуться. А я ведь так и не сумела объясниться с Викторией, попытаться хоть что-то исправить в наших отношениях. Вдруг станет уже поздно. Все так плохо, что нужны добровольцы?» — обратилась я дрожащим голосом к Альберту. Он перевел на меня воспаленный взгляд синих глаз, чуть поджал тонкие губы. «Мне бы соврать, добровольцы не нужны, к прорыву стягиваются силы запаса, но мы не уверены, что это не новый разлом в самом сердце страны. Хмыкнул он горько, а мое сердце остановилось от ужаса надвигающейся катастрофы. «Нам еще ничего не известно. Будем верить в лучшее». Покачав головой, он отвернулся и нетвердой походкой двинулся прочь. «Подождите!» Я сорвалась с места и вмиг его догнала. «Может, я тоже сумею помочь? Я работала в госпитале, много лет жила в мглистом лесу, могу лечить от отравления порождение и...» «Нет!» — прервал он меня, призывая астральную книгу и нас окружила сфера безмолвия. Все они на четвертом курсе. Они знают, что делают, а тебе надо учиться. Хочешь помочь? У меня есть к тебе просьба. И сделал шаг ко мне, пронзительно заглядывая в мои глаза. «Какая?» — хрипло уточнила я. «Если Итан с тобой свяжется, ты должна воодушевить его, даже дать ложную надежду, но не смей его расстраивать. Если с ним что-то случится, это подорвет дух всей армии». Заявил он твердо и помертвевшим тоном добавил: А я лишусь сына. Я сделаю все, что в моих силах, пообещала ему. Кивнув, он вновь отвернулся и уже более уверенно зашагал прочь. Мимо меня прошел встревоженный отец Элизы. От прежней властности не осталось и следа. Он был обычным опечаленным мужчиной. Все они переживали за родных и близких. Наверное, только сейчас я в полной мере осознала, что происходит. Горло перехватило от подступающих рыданий. Я сорвалась с места и понеслась прочь, а остановилась только в своей комнате, где обессиленно рухнула на кровать. Хотелось рыдать, выплескивая все накипевшее, но больше этого я желала увидеть Итана. дар отозвался на мои мысли. На этот раз астральное тело отделилось особенно легко. Меня снова перенесло в подвал здания Академии. Похоже здесь какие-то магические узлы или зона заземления. Следом... Мое тело на огромной скорости понесло в неизвестном направлении. Здания Академии быстро остались позади, как и улицы Алисвейла. Подо мной проносились возделываемые поля и леса, равнины, реки и озера. Небо постепенно темнело. В нем клубились пугающие черные тучи. Природа будто мертвела с приближением к зоне прорыва. Вскоре показались выставленные ровными рядами палатки военных, но и они остались позади. Меня остановила над широким трактом. Внизу тянулась вереница людей, уставших, в грязной одежде. Кто-то продвигался пешком, кто-то верхом или в повозках. Несколько машин везли прямо в кузове и в открытом багажнике раненых. Беженцев сопровождали военные. Вдали гремели залпы боевых заклинаний. Но вздрагивала от грохота только я одна. Остальные будто ничего не замечали. Клирик Вилдберн. Мы готовы раздалось и где то в стороне похоже мой бывший муж нашелся